Голова 6. Свечи плавились в золотых шандалах. Горный воск янтарными слезами капал на фарфоровые бабочки подставок. Изысканные плоды экзотических деревьев, мясо неведомых животных, изысканное вина, чистая, как слеза, хмельная айва – все это оставлял равнодушным черного человека. Его привлекал лишь сам факт обилия и изысканности стола. Зато атланты в полной мере отдали должное мастерству королевских поваров. Наконец Руси откинулся и заявил, что он больше не в состоянии. Черный человек удовлетворенно хмыкнул. В каюте кроме черного человека и двух атлантов никого не было. Если появлялась потребность в перемене прибора или каком-то новом блюде, черный человек делал заказ механическому слуге РАХ-9, собранному на заводах Атлантиды. Киборг в обличии Альзила, бесшумно скользя, приносил заказ и также бесшумно удалялся. «Слушай, приятель!» Робот развернулся и заскользил к двери. «А ну-ка, постой!» Киборг замер. «Повернись!» Робот повернулся и изобразил почтительную мину, уставившись зазрачкоподобными рефлекторами на черного человека. «Обратите внимание, господа атланты! Ваша ненависть к чужой расе достигла такой степени, что даже механических слуг вы сделали по образу и подобию Альзилов чему же здесь слова о вашем миролюбии, если нам неизбежно предполагалась роль слуг?» «Мы не обязаны отвечать за капризы киберконструктора», – возразил Русий. «Бросьте, Русий. Я прекрасно знаю, что вопрос об облике этих киборгов обсуждался на заседании Верховного комитета, и вы решили дать им лицо Альзилов, чтобы атланты свыклись с мыслью, что Альзил может быть не более чем слугой. Разве не так? Я этого не помню. Значит, у тебя плохая память». Черный человек замолчал и начал смаковать столетнее вино с Антильских островов. Верховный комитет не был столь чудовищным органом, как его изображает ваша пропаганда. При этих словах Руси Гуми, усильно усиленно отдававший должное вкуснейшим деликатесам, ехидно усмехнулся. «Серьезно? Насколько вы знаете, я имел честь состоять в нем. Сомнительная честь. Кроме того, это еще не повод, чтобы заявлять о кристальной чистоте этого уважаемого органа. Не буду спорить. Там были вполне приличные люди, например, оленей. Старик, кстати, отказался сдаться в плен и разнес свою голову из бластера. Русил поднял бокал и жестом простился со своим товарищем. Черный человек и гумий сделали то же самое. Да, даже мы уважали этого генерала. Прощальную речь от лица нашего народа произнес сам король. О тебе я не буду говорить. Тебя мы считали тоже вполне приличным человеком, иначе бы ты не сидел за моим столом. Далее, Инкий, брови русии гневно сошлись на переносицы. Да, я знаю, у вас были с ним некоторые разногласия, но между тем он один из немногих действительно приличных людей, кстати, неплохо к тебе относящийся. Позвольте усомниться в этом, усмехнулся Русий. Твое право. Но да будет вам известно, несколько часов назад он пытался освободить тебя и во время задержания убил семерых сотрудников корпуса разведки. Ну, это он любит, изобразите себя героя. Вы схватили его? Нет, к сожалению. Он доказал, что умеет не только стрелять, но и неплохо бегать, и ушел от погони. Признаюсь, меня впечатлил его поступок. Меня тоже. Неохотно откликнулся Руси. Ну вот, пожалуй, все. Три порядочных человека из восьми. Остальные или дураки, или подлецы, или фанатики. Очень интересная шкала ценностей. Неужели дураки хуже подлецов? Ты знаешь, мне кажется, да. Подлец видит свою цель и вредит вполне целеустремленно. Дурак же вредит бессмысленно и бесцельно. Подлеца можно вычислить и обезвредить, с дураком сложнее. Мы мягкотелы и часто не решаемся избавиться от человека лишь на том основании, что он дурак. Ну так вот, я не ошибусь, если запишу в разряд подлецов сея. Думаю, Гуми со мной согласится. Гуми прекратил жевать и утвердительно поднял обе руки вверх. В разряд дураков и без колебаний отношу Риндия. Он безобиден, но глуп. Сальвазий – прекраснодушный фанатик. Можно было бы поставить ему памятник, как эталону веры и чести. Но крайний фанатизм превратил его в чудовище. Такие, как он, без всякой злобы, во имя идеи бросают в огонь тысячи сограждан. И гибель людей не омрачает их совести. Они даже не задумываются о содеянном. Сумий, пожалуй, самый отвратительный верховник. Подлец, дурак и фанатик одновременно. Вдобавок он трус. Вчера вечером он покинул переходы и пытался скрыться в городе. Схваченный патрулем, он унился до того, что вызвал себя за чернорабочего. Солдат до сих пор хохочет над его клятвами и заверениями. Вообразите, брюзглый ленивый толстяк пытается доказать, что он занимался тяжелой физической работой. Когда его опознали, он мгновенно без всякого нажима раскрыл код силового поля солнечного города, вызвал все известные ему тайные базы и раскрыл планы командора. Он был настолько омерзителен, что даже не слишком разборчивая в людях контрразведка доложила о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с ним. Она поставила его ниже убийц и насильников, а между тем он считался одним из восьми лучших людей государства, образцом для подражания. Неправда. Принадлежность к Верховному комитету не является критерием высоких качеств Атланта. Да брось ты! Именно, считалась, И, наконец, командор, человек, которому никто ничего не знает как, впрочем, и о тебе». Черный человек рассмеялся. «Да, я тоже не стремлюсь к широкой известности, но тщу себя надеждой, что досье вашей контрразведки на меня гораздо беднее, чем мои данные, собранные на Командора». «Вот как. Ты коллекционируешь досье? И что же ты можешь рассказать о Командоре?» «Тебе не безинтересно?» «Да». «Скажи, Руси, только честно. Ты никогда не пробовал получить у компьютера данные Командора?» «Пробовал», – помедлив признался Руси. Ну и каков же результат компьютер не располагает этими данными? Видите, как интересно. Они не заблокированы, они не секретны. Их просто нет. Сверхсекретные данные разведки есть, а данных о человеке нет. Чем это объяснить? Чем, если не желанием, скрыть любопытных глаз тайны своей жизни? А что ты, собственно, можешь сказать о Командоре? Немного. Но вам будет интересно. Начнем с того, что он не Атлант. Кто же он? Альзил? рассмеялся Русий. Нет, он зреншианец. Кто? Гуманоид с планеты Зренша. На Атлантиде информация об этой планете полностью отсутствует. А между тем все командоры были пришельцами с Зренши, точнее, пришельцем, потому что почти весь период эпохи разума, вам правил, один и тот же человек. Дикая фантазия. Нет, твердо возразил черный человек. Это правда. Как же он ухитрился прожить столько лет? И в стольких обличиях. Не спеши. Об этом я расскажу чуть позже. Вы оба никогда не задумывались, почему все командоры, ни при каких условиях, не расстаются с черными очками? Ответил Русий. Черные очки носит не только командор. Я встречал атлантов, которые тоже пользуются черными очками. У них солнечная болезнь, глаз. Или, может, ты будешь утверждать, что они тоже зреншианцы? Солнечная болезнь, глаз выдумана самими зреншианцами. Допустим. Их глаза не выдерживают солнечного света. Но почему они не расстаются с очками даже ночью? Русип подчеркнуто безразлично пожал плечами. Дело в том, что они способны к трансформации. Они могут изменить свое тело и внешность как угодно. Лишь одно им не под силу. Они не могут изменить своих глаз. Они обречены смотреть на мир глазами зверя. Тело трансформируемое словно цвета хамелеона и глаза, выдающие самую суть – желтые звериные глаза. Они рождены, чтобы не звергнуть миры. Для них нет ничего святого. Они живут лишь в угоду черной силе, именуемой временем. Пока они движут мирами, времени властно над ними. Они прожирают смерть. Но как только вселенная вырывается из их рук, они исчезают под дуновением ветерка. Они призрак вечности. Они мудрость вечности. Мозг их совершение любого компьютера. Знания всеобъемлющее. Они знают, что будет. «Они умеют читать мысли. Они могут изменять время. Что ты подразумеваешь под словами «изменять время»? Они могут изменять пространственное соотношение отрезков времени. Время вокруг них замедляет свой бег, и они исчезают, словно призраки. И много их, зриншианцев». В голосе Русия послышали саркастические нотки. «Нет, всего несколько десятков», – не обращая внимания на иронию, ответил черный человек. Когда-то их были миллионы, но они стремились победить время. А Вселенная была слишком мала для этого, и тогда они стали истреблять друг друга и терять контроль над временем. Теперь они пытаются вернуть, потерянное. Я не верю в твою сказку о властолюбивых гуманоидах. Русь вдруг внимательно посмотрел на закрытое маской лицо черного человека. А почему ты прячешь свое лицо? Может, ты тоже зрен шанец? Я воздержусь с ответа. Очень оригинальный способ убедить в своей правоте. Ну тогда, может быть, наш хозяин покажет какой-нибудь фокус из арсенала зреншанцев? Ну, хотя бы со временем. Черный человек хмыкнул и пропал. Его не было какие-то доли секунды. Глаз едва успел зафиксировать это движение. Он вновь сидел за столом и держал в руке какой-то лоскут. Ловкость рук, заметил Руси. Тогда это должны быть очень длинные руки. Это кусок твоего Руси комбинезона. Руси зашаял глазами по одежде. Посмотри на левый рукав, посоветовал черный человек. А ты, Гуми, заодно загляни в свои карманы. Руси поднял руку. Из рукава и вправду был вырван клок. Гуми с возгласом удивления вытащил из карманов четыре сочных манго. Что за чертовщина? Нехорошо воровать, рассмеялся черный человек. Так ты зренчаниц? Я уже сказал, что не отвечу на этот вопрос. Если ты и командор зренчанцы, Почему же вы враги в этой войне? Я не говорил, что я зреншианец, упрямо повторил черный человек. А насчет того, почему мы враги, дело в том, что у нас разное восприятие вечности. Разное восприятие человека и вечности. Черный человек сунул в узкую щель рта сигарету. Дурная привычка. Его настоящее имя – Стерклин. Ему более миллиона лет в вашем время исчислений. И уже более 700 лет он владычествует над Атлантидой. Командор, который был до него, тоже зреншианец. Сейчас он исчез на его поле зрения. Но подозреваю, что он где-то на планете. Его зовут Ягуа-Па. Они фактически вечны. Могут меняться порядковые номера, лица, фигуры, манеры, голоса. Но темные очки останутся неизменными. Зреншианец будет жить до тех пор, пока сохранится его власть хотя бы над одним человеком. Вся его жизнь жиждется на этой власти и на преступлениях. Он и живет лишь благодаря им. Кровь дает ему власть, власть дает ему жизнь. Дух создал вселенную, время стремится ее уничтожить. Свет и тьма, мгновение и вечность. Так было, так есть и так будет. Список его преступлений столь длинен, что было бы утомительно его перечислять. Да и неинтересно, ибо деяния повторяются. Вы неплохо начинали, вы строили царство равенства и братства. Но пришел Шанец и подчинил ваше развитие вечности. Он сказал, что поведет вас к разуму, а повел к вечности. Подчинив микросекундные жизни макровремени, он устелил ими дорогу своей вечности. Ему была нужна прочная основа власти, и он оскопил ваши мысли. Оскопило ваши чувства. Он звал вас к равенству, а привел к уравниловке. Он стер дворцы и хижины, и построил дворцы-хижины. И тяжко жить в этих муравейниках. Хотя сам он и его приближенные жили вполне прилично, почти по-королевски. Не так ли, Руси? Наши бытовые условия были такие же, как и у всех атлантов. Но не прибедняйтесь. Ведь вы же все имели по роскошному дворцу. Высшему руководству необходимы улучшенные условия для полноценного труда. И для полноценной жизни? Да, и для жизни. Эти виллы в конечном счете мелочи, как и прочие привилегии – продовольственные, транспортные и тому подобное. Но ведь вы декларировали равенство, а создали идеальную иерархию привилегий. Может быть мне возразит гумий? Зачем же? Будучи офицером разведки, я жил в куда более комфортабельных условиях, чем основная рабочая масса. И знаете, я не видел в этом ничего дурного. Я достиг этого собственным горбом. Вот это-то и страшно. Идея и реальность раздвоили ваше сознание. Вы мыслите в двух измерениях. Ложь переросла в самообман. И вы сами стали верить тому, о чем говорите. Мгновение правды уступило вечности лжи. Вы дали демону невидимую силу. Он стал играться планетами. Виток вечности породил антигравитационное оружие. На следующем витке должны были родиться плазменные поля. Вселенную можно было сжать в кулак. Идеал братства трансформировался в союз братство человека с государством. Союз, который представляет собой государство Солнца с миллионами вращающихся людей планет. Будучи привязанными к Солнцу, планеты не соприкасаются друг с другом и вместе с тем идеально слитная система. Космический холод заморозил проявление любых чувств. Быть преданным государству и тебе простится ненависть к твоим соседям. Строчи доносы, обличай их прегрешение, и солнце одарит тебя своим светом. Образовалась чудовищная пирамида, демон власти, обнимаемый вечностью, и слуги демона, влекомые бездны времени. Все то, что я говорю вам сейчас, я повторяю себе каждый день как молитву, но боюсь, когда-нибудь иссякнет вера, и я кану в лету. Даже я не в силах остановить бега времени». Черный человек замолчал, о чем-то раздумывая. Затем, решившись, он поднялся из кресла, прошелся по каюте и оперся на стол, наклонившись к лицам сидящих рядом атлантов. То, что я скажу сейчас, касается вас, особенно тебя, Руси. Корпусу разведки очень хочется получить твою шкуру. А мне, в свою очередь, не хочется дарить им такой трофей. Еще два часа назад я мог просто, без всяких объяснений с королем и высшим советом, Отпустите вас на все четыре стороны. Но за эти два часа сильно изменились некоторые обстоятельства. Кто-то разнес мины голову начальника корпуса разведки, генерала Стея, попортив предварительную правую руку. Как мне сказали, он умер в мокрых штанах. Пренеприятное, видимо, зрелище. Разведка списала это на атлантических диверсантов, жаждущих освободить начальника производственного отдела. По городу идут аресты и расстрелы. «Новый начальник корпуса категорически потребовал от короля твоей передачи им, и я получил не менее категоричный приказ отдать тебя в руки контрразведчиков. Они ждут в коридоре у двери в эту каюту. Им приказано забрать для проверки и тебя, Гуми. Черный человек пытливо взглянул в лица атлантов. Я знаю, вы оба решили бежать, и я готов помочь вам в этом. Почему? Будем считать из меценатства, из любви к искусству. Но говоря на чистоту, я вижу у вас людей, способных одолеть зреншианцев. Убейте командора и прочих, и вы найдете свое истинное счастье. Вы сильные, уверенные люди. Вы сможете убежать с черной молнией. Вот, черный человек извлек листок со схемой. План корабля. Моя каюта отмечена крестиком. А вот это помещение – ангар десантных судов. Они чрезвычайно легкие в управлении и обладают приличной скоростью и маневренностью. Если сумеете прорваться к ангару, то уйдете. Я дам вам схему и оружие. Какое, кстати, оружие вы предпочитаете? Урановую бомбу, серьезно сказал Русий. Не пойдет, засмеялся черный человек. Посерьезнел. Слишком серьезная игрушка. Опасна даже для меня. Могу предложить бластеры, газовые гранаты и пару штучек из моего арсенала. Вот это. Он достал из стола небольшой стержень, универсальная отмычка. Она способна открыть любой замок, основанный на механических, световых или цифровых эффектах. Такой штуки нет ни у Атлантов, ни у Альзилов. Только Командору под силу создать подобное устройство. А вот эта паста, черный человек подал Атлантам два небольших одинаковых тюбика, может трансформировать любую материю, в том числе и органическую. Если возникнет необходимость создать перед преследователями переборку, Выдавите немного пасты на пол и вообразите желаемый объект. Через секунду перед преследователями вырастет непреодолимая стена. Если у вас есть замашки садистов, выдавите пасту на пару легионеров и представьте монстра, какого только может выдумать ваша фантазия. Он будет послушен вашей воле и сделает все, что вы захотите. Руси подкинул тюбик на ладони. А ты не боишься, что я выдавлю пасту тебе на голову? Нет. Во-первых. Я контролирую ваши мысли. Во-вторых, это не в ваших интересах. А кроме того, моя сила трансформации неизмеримо больше ваших волевых приказов. Также не рекомендую пробовать на мне ваши бластеры. Центр самосохранения, находящийся в моем мозгу, замедлит отрезок времени, и я уйду от импульса. Все-таки зреншианец, усмехнулся Руси. Я не говорил вам этого. Спрячьте эти вещи, а также оружие. Черный человек подал Атлантам миниатюрные бластеры и два десятка металлических орехов, начиненных паралитическим газом. Советую вам бежать сразу, на первом же повороте, иначе вы рискуете заблудиться в коридорах корабля. А почему бы нам не освободиться во время перелета на Атлантиду? А где гарантия, что вас повезут на Атлантиду и не устроят допрос прямо на борту Черной Молнии? Кроме того, вас могут обыскать, поэтому все-таки попытайтесь освободиться сразу, в коридоре. «Все в ваших руках». Черный человек стоял напротив Руси и смотрел ему в глаза. «Спасибо», – невольно дрогнул голос Атланта. «Хотя все же не понимаю, зачем вы это делаете?» «Все мы братья. Брат подал тебе руку. На моей планете прощаются так». Черный человек снял перчатку и протянул руку. «На Альзелиде нет такого обычая», – пробормотал Руси. Черный человек не ответил. Он стоял и по-прежнему смотрел в глаза Руси. Взгляд его обжигал и дело сильным. Больше не колебаясь, Руси стиснул протянутую ему руку и ощутил ответное пожатие. И все-таки мне хотелось бы посмотреть те в глаза. Видевшего глаза зверя пожирает вечность, а жизнь так прекрасна. Радуйся мгновению. Черный человек попрощался с гумием. Отняв руку, тот с удивлением заметил на указательном пальце массивное стальное кольцо с серебряным ромбом. Русью я подарил такое же. Если у вас будет потребность в добром совете, поменяйте полюса ромба, и вы получите его. Но помните, совет может быть только один. Удачи! Затянутая в черную кожу рука взметнулась вверх. Черный человек нажал на кнопку селектора. Можете их забрать. Вошла охрана, тут же обступившая атлантов кругом. Вперед, скомандовал старший. Атланты послушно двинулись к выходу. Перед самой дверью Русь оглянулся и увидел величавую, словно изваяние, фигуру черного человека, скрестившего на груди могучие руки. Документальная справка номер 8. Цумий. 53 года. Родился в 1059 году эры разума. Атлант. Происхождение руконадежное. Вне брака. Школа средней ступени, 1074 год. Школа высшей ступени, 1081 год. С 1081 года в управлении обществом. С 1097 года директор института семьи. Способствовал окончательному уничтожению семьи как ячейки общества. С 1105 года возглавляет управление обществом. В-9, Н-7, Р-11, П-6. Документальная справка номер 9. Сальвазий. 58 лет. Родился в 1054 году эры разума. Атлант. Происхождение руконадежное. Вне брака. Школа средней ступени, 1068 год. Школа высшей ступени, 1075 год. С 1075 года управление обществом. С 1082 года директор Института межпланетных коммуникаций. С 1089 года – главный советник командора по идейным вопросам. С 1098 года – начальник идейного отдела. В-9, Н-12, Р-8, П-9. Вскоре после возвращения Инки, жилой блок, на крыше которого располагался отряд атлантов, был окружен легионерами. Они прочесывали район. И, возможно, прошли бы мимо, но у одного из гвардейцев не выдержали нервы, и он разрядил бластер в толпу врагов. Альзилы были готовы к такому повороту событий. Они открыли ответный огонь и вызвали подкрепление. Вскоре подошли бронеходы, и на крыше стало слишком жарко. Несколько человек, сраженные вражеским огнем, упали вниз. Инкий ухитрился подбить бронеход, и тот вонючий чадил, окутывая купол дымом. Один из гвардейцев толкнул локоть Инки и тревожно показал на небо, где чернели несколько темных точек. Гравитолеты. Оставаться на крыше стало равноценно гибели, и Инки приказал пробиваться вниз. Трое гвардейцев попытались спуститься по аварийной лестнице, но были сбиты лазерными залпами. Что же делать? Ответ пришел неожиданно. Крыша. Несколькими импульсами Инки прожег в куполе отверстие. Вполне достаточно, чтобы в него протиснулся человек. К счастью, под тем местом, где была пробита дыра, сверкнула хрустальная гладь бассейна. Один за другим атланты падали с 40-метровой высоты в воду. Четыре человека остались там навечно. Тридцати удалось выбраться. Два гвардейца, убоявшись высотного падения, остались на крыше и вели огонь по гравитолетам. «Быстрее к выходу!» – зарал инки, услышав залпы лазерных пушек. Едва гвардейцы выскочили из чащи бассейна, залп разнес купол. Стеклянные осколки его рухнули в водный амфитеатр. Выйдя по туннелю в жилой блок и отстреливаясь от ворвавшейся в здание легионеров, атланты заскочили в подземный переход. Щелкнул детонатор заранее установленной мины. Мощный взрыв разнес блок в дребезги. Атланты твердо запомнили совет черного человека начать действовать на первом повороте. Как только коридор повернул направо, Руси схватился за живот и застонал. Один из охранников подскочил к нему. Руси незаметно выдавал ему на руку столбик пасты. Сосредоточившись, он представил Чучу – страшное чудовище атлантической мифологии. Началась стремительная трансформация. Руки Азила превратились в отвратительные клешни. Рот вырос до чудовищных размеров и украсился мощным треугольным клыком. Туловище забурлило и покрылось слизистой чешуей. Охранники застыли в ужасе. Атланты тоже старательно изображали испуг. Чудовище встало на задние лапы и с ревом прыгнуло на одного из легионеров. Дружно заорав, альзила выхватили бластеры. Но Гуми оказался проворнее. Бластер четыре раза дернулся в руке бывшего контрразведчика, и четыре охранника рухнули на пол. Чухча повалила пятого и теперь пожрала его стремительно вырастая в размерах. «Она не опасна?» – спросил Гумий. «Нет, я держу ее под мысленным контролем». Привлеченным неясным шумом из ближайшей каюты высунулся заспанный астронавт. Он ошарашенно воззрился на кошмарную сцену и раскрыл рот, готовясь заорать. Руси опередил его и бросил в каюту один из шариков. Раздался легкий хлопок, и крик застрял у Альзила в глотке. Астронав вывалился в коридор и отключился по мере-мере на два часа. «Бежим!» – Руси хлопнул чудовище по чешуйчато-зеленому плечу, и чухча прыжками понеслась впереди атлантов. Щедро рассылая газовые гранаты, они прорывались в жилой отсек. Космические волки градом посыпались со спальных полок, разбегаясь перед кошмарной чухчей. Кое-кто из них движным и чувством долгом пытался напасть на атлантов, Но газовые гранаты и треугольные зубы чудовища охладили пыл прытких вояк. Русий, в котором проснулся бушующий демон, крушил черепа врагов кулаками. Выбравшись из отсека, он приказал Чухче задержать возможную погоню. Она в угрожающей позе замерла в коридоре, и атланты бросились бежать дальше. Выломав замок оружейного склада, космические волки расхватались бластеры и кинулись в погоню. Но в коридоре их поджидала Чухча. Звериный рев, дикие вопли и выстрелы слились в одну фантастическую какофонию. Чухча оказалась весьма живучей. Выстрел почти не причиняли ей вреда. На месте сбитой головы вырастало новое. Тело трансформировалось, появлялись новые лапы и отвратительные отростки. Дико рыча чудовище махнуло лапой и снесло голову десантнику, имевшему неосторожность приблизиться ближе, чем следовало. Ответом был шквал импульсов, буквально истержавших Чухчу. Она рухнула. Волки начали осторожно, а затем все смелее и смелее подходить к дымящемуся трупу. И, наконец, с воинственными криками начали перескакать поверженное чудовище и бежать в погоню по коридору. Передние уже достигли грузового отсека. Как вдруг чудовище ожило и схватило за ноги перепрыгивающего через него десантника. Тот заорал и рухнул. Вскочив на лапы, Чухча сломала несчастному шею. Космические волки отхлынули назад. По всему кораблю разнесся вой сирен. Автоматически блокировались двери. Спецгруппы занимали возможные пути бегства атлантов. Зажужжали камеры наблюдения, и операторы поймали атлантов в фокус обзора. Беглецы достигли уже оружейных блоков, когда дверь перед ними вдруг пришла в движение и стала перекрывать проход. Рискуя быть раздавленным, Куми всунул в узкую щель свое тело, держался до тех пор, пока товарищ не просочился между его ног. Сам же Гуми вырвался из этой ловушки после долгих усилий начальника производственного отдела, причем с полным убеждением, что сломал себе не менее половины ребер, и тут же получил нахлобучку отруси. «Дурак! Зачем рисковать своей башкой, когда у нас есть отмычка?» «Забыл», признался Гуми, и они вновь бросились бежать по коридору. Сразу после сигнала тревоги черный человек пошел в блок наблюдения. Трое операторов следили за передвижением беглецов, четвертый стоял за пультом в контроле потребляемой энергии. Черный человек нажал на кнопку, спрятанную в недрах маски, раздался негромкий щелчок, и пластиковое забрало, скрывающее лицо главного советника короля, откинулось вверх. «Внимание! Все посмотрели на меня!» Привлеченные возгласом операторы машинально обернулись. Трое рухнули сразу. Четвертый оказался сильнее и несколько секунд сопротивлялся взгляду черного человека. Борьба эта была страшной. Волосы оператора посидели, кожа на лице сморщилась, глаза провалились. Тоскливо застонав, ветхий старик рухнул на пол. Он увидел вечность. Черный человек подошел к пульту. Посмотрев на монитору, он стал быстро нажимать на кнопки, последовательно отключая освещение в секторах, которые атланты уже миновали. Преследователи внезапно очутились в кромешной темноте, а где-то рядом бродило ужасное чудовище. У космических волков сдали нервы, и они открыли беспорядочную пальбу, раздирая мрак вспышками бластеров. То там, то здесь, в зловещих отблесках импульсов, мелькало созданное Русием чудовище, раздирающее десантников в клочья. Они открыли шквальный огонь, но поражали своих товарищей. Ад, тьма и кровь. Миновав грандиозные склады оружия, атланты очутились перед массивной, наглухо закрытой дверью. «Кажется, это здесь», – горячо выдохнул Гумий. Словно в подтверждение его слов два раза мигнул свет. Руси приложил стержень к цифровому замку, один вид которого вызывал отчаяние. 120 миллионов комбинаций. Стержень засветился и принял расплывчатые очертания. Скорость работы этого короля отмычек достигала 5 миллионов вариантов в секунду. На седьмой секунде он разгадал код, а Гуми прострелил голову двум легионерам, показавшимся в конце коридора. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы подобрать конфигурацию ключа. Стержень изогнулся и мягко вторгся в замок, попутно отключив магнитный код. Над дверью загорелась лампочка, разрешающая войти. Повторять приглашение два раза не пришлось. Атланты ввалились в открытую дверь, и она сомкнулась за их спинами. И вовремя. Град импульсов врезался в изолирующую оболочку и растворился в ней. В ангаре стояли шесть десантных катеров, эллипсоидообразных машин, имевших приличную скорость и лазерную пушку. Атланты забрались в кабину ближайшего. Управление было не столь просто, как уверял черный человек, но Руси был универсальным пилотом-любителем, а Гумий умел водить любые космические суда. Это входило в курс подготовки разведчика. Поэтому им потребовалось совсем немного времени, чтобы разобраться в несложных механизмах катера. Командир отряда космических волков, дрожа от азартного возбуждения, вставил и повернул ключ. Дверь распахнулась, десантники ворвались в ангар. В эту секунду взрывели двигатели катера, и он, сметая огненными струями стреляющих легионеров, пополз к космошлюзу. Повинуясь приказу Гумии, космошлюз раскрылся и катер вырвался наружу. Вакуум обрушился на датчики, контролирующие аварийную блокировку отсеков. Половинки двери с лязгом съехались, перерезав пополам командира «Волков», пытавшегося выскочить из ангара. Оставшиеся в помещении десантники в мгновение ока превратились в плюснутые обезвоженные ледышки. Выскочив из черева черной молнии, десантный катер ловко уклонился от атаки альзийского крейсера, И Руси только сейчас поверил, что они действительно могут выбраться из этой передряги невредимыми. Гуми маневрировал мастерски. Катер, словно бешеный волчок на полной скорости, зигзагами продирался сквозь строй вражеских кораблей. Со всех сторон сверкали вспышки лазеров. Один из крейсеров бросился на таран, но Гуми вжал штурвал и бросил катер под крейсер, влепив ему в пузо добрый импульс из пушки. Вырвавшись из объятий космической армады, Десантный катер вошел в атмосферу. Вокруг засверкали оранжевые сполохи, обгорающие защитные оболочки. «Куда садиться, начальник?» – шутливо крикнул Гумий. «На спортивное поле». Понимающий кивнув, Гумий переложил руль влево. Вскоре под ними оказалась большая площадка. Это было спортивное поле. Грандиозный комплекс, предназначенный для военных парадов, торжеств и спортивных состязаний. «Держи ближе к северной трибуне!» Там есть замаскированный вход в подземные коридоры. Не учи ученого. Я не хуже тебя, знаю об этом входе. Секретный объект М484. Послушный, уверенный в руке гумия, катер приземлился прямо перед трибуной. Быстрее. В небе появились черные точки. Приближалась погоня. Черт, забыл, просил назад Русий. Ты куда? Сейчас. Руси подбежал к катеру, выдавил на него колбаску пасты и, что-то воображая, зажмурил глаза. Катер начал трансформироваться. Альзилов ждет присимпатичный сюрприз. Когда они сядут, вместо катера их встретит урановая бомба. Доклад начальника Штрельзина, начальника отдела А, корпуса разведки «Черной молнии». Отметь обстоятельства, сопутствующие побегу пленных и не поддающиеся рациональному объяснению. 1. Наличие атлантов оружия во время схватки после выхода из каюты «Черного человека». Допускается вероятность, что пленные завладели оружием конвоиров. Но это предположение ставится под сомнение тем фактом, что табельное оружие погибших сотрудников найдено на их телах или на полу коридора. Тем не менее, атланты и далее использовали бластеры. Второе. Необъяснимое появление неизвестного науке чудовища, которое убило 27 астронавтов и солдат, прежде чем было изолировано и уничтожено. Обычное оружие оказалось не в состоянии поразить это существо, пришлось применить плазмометы, оказавшиеся вполне действенными. Лейтенант К.Р. Каркин предполагает, что появление чудовища связано с исчезновением двух сотрудников контрразведки, осуществляющих охрану арестованных. Лейтенант высказал предположение о возможности трансформации материи на сверхмолекулярном уровне и увязывает этот процесс сознанием гуманоидов Зренши. Версия находится в стадии разработки. Третье. Необъяснимая смерть трех операторов и таинственное исчезновение четвертого. Все три оператора скончались во время побега атлантов от разрыва сердца. Возможной причиной смерти могло быть сильное потрясение, предположительно страх. В комбинезоне четвертого оператора обнаружены органические остатки, по составу представляющие простейшие молекулярные соединения. Точному анализу пока не поддаются. Существует предположение, что некто неизвестный имел возможность воспользоваться пультами управления. 4. Необъяснимая легкость, с которой атланты передвигались по кораблю, вызывает предположение о наличии у них карты, кодов и дубликатов ключей. 5. Легкость управления десантным катером. Этот и вышеизложенные факты предполагают наличие сообщников. Допускается возможность, что сообщники могли быть кто-то из нижеперечисленных лиц. Оператор Ферсо, сержант К.Р. Мить, сержант К.Р. Кенг или все трое. Все версии находятся в стадии дальнейшей разработки. Подпись. Капитан К.Р. Штрельзин. Пометки. С докладом ознакомился. Груз четвертый. Читал. Рапорт медмайора флагмана «Черная молния. Учила». В 23 часа вечера я был вызван сигналом тревоги в блок номер 37. Прибыв на место, я стал свидетелем следующей сцены. На полу без признаков жизни лежал легионер М. Четверо других легионеров с виденным трудом удерживали лейтенанта корпуса разведки Каркина, находившегося явно в невменяемом состоянии. Сделав успокоительную инъекцию, я осмотрел лейтенанта и обнаружил у него признаки острого помешательства, выраженного в крайне агрессивной форме. По моему приказу лейтенант изолирован. Интенсивное лечение не привело никаким положительным результатам. Подпись. Медмайор учил. Пометки. Читал. Капитан Штрельзин. Черный человек. Читал. Необходимо выяснить степень опасности больного. Предпринять меры для его эвакуации с корабля.